«Ладно и то, что денег за проход не берут», — утешался богатырь. «Не таковы предстанут рубежи моего королевства», — заявил Яртур. «Ни один враг не осмелится переступить их, не заплатив соответствующие мзды». Видно, безденежье и его канала. «Правильно сказал тебе премудрый Соломон. Что вы, молодой человек, носитесь со своим королевством, как дурень с писаной Торой?»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 И попросту приласкал его своим свободным левым кулаком «Жаль, что вы убили его, сэр-брат», — сказал я, Артур «Немало полезного мог бы он поведать нам О нравах и обычаях дробаданских. «Ничего бы он не поведал Он и сам в дробадане чужой», — сказал богатырь «Пришелица с чайной страны по роже видно» Пришибленный был молод, желт лицом и раскос глазами Глаза, как ни странно, продолжали блестеть. — Да не так уж я его и убил, но теперь старался. дай к воды. — И чего ты, дурной, на людей бросаешься? — Хотел бы узнать ваши светлые имена, — произнес чайниц мягким и тонким голосом. — Живой, — убедился жихрь. — Тогда знай. Поднял ты свой подлый и лиходейный меч на королевича неведмой страны, преславного Яртура. А я побратим его, знатнейший воевода Жихарь из Многоборья, поразивший в смертном бою самих Гогу и Магогу. Давно слышал ваши имена, а теперь посчастливилось встретить вас, заявил незнакомец. Я же Люси Димой, бедный монах, бредущий по свету под дырявым зонтиком. С этими словами он извлек из травы и раскрыл над головой зонтик. Зонтик и, вправду, был дырявый. «Это где ж ты наши имена слышал, бедный монах?» – озадачился Жихарь. «Так и полагается, говорите при встрече с незнакомыми людьми», – отвечал Лю Седьмой и добавил. «Таланты ваши выше неба и глубже моря». «Оно так», – согласился Жихарь, – «но об этом пока мало кто знает». «В пути нам чаще встречались призраки и чудовища, нежели люди, склонные к распространению слухов», — добавил Яртур.